В поисках вредителей С 25 ноября по 7 декабря 1930 года в СССР проходил крупный судебный процесс по делу о вредительстве в промышленности. К нему привели забастовки рабочих на шахтах весной 1930 года. Была арестована большая группа инженеров и научно-технической интеллигенции они обвинялись в создании антисоветской подпольной организации, известной под названиями Союз инженерных организаций, Совет Союза инженерных организаций и Промышленная партия. По данным следствия, эта антисоветская организация в 1925-1930 годах занималась вредительством в различных отраслях промышленности и на транспорте. Согласно обвинению, она была связана с Торгово-промышленным комитетом, объединением бывших русских промышленников в Париже и французским генеральным штабом. Эта подпольная организация якобы подготавливала иностранную интервенцию в СССР и свержение советской власти. Такая охота на ведьм понадобилась для устранения тех, кого можно было причислить к бывшим, то есть выходцам из дворянского сословия. Кроме того, это был способ избавиться от наиболее деятельных представителей мыслящей интеллигенции высокого ранга. Во главе промпартии якобы находился профессор Леонид Константинович Рамзин, директор Всесоюзного теплотехнического института, член Госплана и ВСНХ. В состав ЦК промпартии входили инженеры Польчинский, обвиненный и расстрелянный по приговору коллегии ОГПУ, За вредительство в золото промышленности. Рыбинович, осужденный по Шахтинскому процессу, Хренников, умерший во время следствия, Федотов, Куприянов, Ларичев, профессор Черновский. В обвинительном заключении по делу Промпартии указывалось: преступная антигосударственная деятельность ЦК Промпартии выражалась а. Во вредительстве для создания расстройства хозяйственной жизни.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 К обвиняемым применялись противоправные методы воздействия. И неудивительно, что они признались в антисоветской деятельности и рассказали, что в случае прихода к власти собирались сформировать контрреволюционные правительства. Его премьер-министром должен был стать Пальчинский, министром внутренних дел бывший промышленник Рябушинский, а министром иностранных дел академик Тарле. Казусный характер этим показаниям придавало то, что Пальчинский был расстрелян еще до начала суда, а Рябушинский умер в эмиграции еще до того, как была создана эта мифическая организация. Но Советский суд такие нелепости и несоответствия не интересовали. Показания выбивались и добросовестно подшивались к делу. Герой Пальчинскому, экономисту, инженеру и политическому деятелю, Было в 1929 году уже 64 года. Он происходил из весьма активной семьи. Его мать в конце XIX века содержала частную общедоступную библиотеку, а дядя был видным деятелем народнического движения. Предки его жены Нины были декабристами. Сам инженер Польчинский в молодости увлекался анархистскими идеями, но делал много полезного. Основал студенческую столовую и лекционные курсы. В 1905 году он участвовал в революционном движении в Сибири. Несколько раз был арестован. В 1917 году он был избран членом исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. Пальчинский был постоянным консультантом Госплана СССР. Участвовал в составлении плана электрификации России ГОЭЛРО являлся одним из крупнейших специалистов в России в области экономики горного дела. В 1924-1925 годах под его редакцией вышли пять выпусков труда Естественные минеральные и строительные материалы европейской России. Он был консультантом при разработке проекта Днепрогэсса и стал героем труда. С такими корнями и послужным списком перспективного ученого отправили в 1929 году на Голгофу по сфабрикованному делу и расстреляли еще до суда. Вредительские организации, в создании которых обвиняли Польчинского, в реальности не существовали. Тайный расстрел инженера до суда историки объясняли тем, что в отличие от других он не пожелал давать нужные УГПУ показания. Его вдова Нина писала в письме. «Осталась я совсем без средств, никто ничем не помог, все чураются, боятся. Я теперь увидала, что такое друзья. Исключений очень мало. Это была чистая правда. Знакомые и даже близкие друзья, завидев кого-то из семьи осужденного у ГПУ, сразу переходили на другую сторону улицы. После расстрела мужа Нина Польчинская уехала в глушь спряталась от государственного террора. Менее трагично, но не менее драматично сложилась судьба академика Евгения Торле. Осенью 1929-зимой 1931 года ОГПУ было сфабриковано так называемое академическое дело, и арестована группа известных ученых-историков. Всего 115 человек. В их числе было Торле которому якобы предназначался пост министра иностранных дел в новом кабинете после переворота Академия наук СССР немедленно исключила всех арестованных из своего состава. Вскоре на Торле обрушилось еще одно обвинение в принадлежности к промпартии. Решением коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года ученого сослали в Алмату, где он начал писать свой знаменитый труд о Наполеоне. 17 марта 1937 года с него сняли судимость, и он был восстановлен в звании академика. Но 10 июня 1937 года в газетах Правды и известия» появились разгромные рецензии на книгу «Наполеон», которая была названа «Ярким образцом вражеской вылазки». Однако впоследствии историк был оставлен в покое по инициативе Сталина. Очевидно потому, что всем вождям хотелось примерить на себя биографию Наполеона. Сталин с интересом взирал на Торле с его Наполеоном, Булгакова с его Воландом, а появление Петра I Алексея Толстого и Ивана Грозного Сергея Эйзенштейна сам инициировал. Понятно почему. Так что в выборе персонажа Евгений Викторович Тарле не ошибся. В 1929 году на процессе промпартии пятеро обвиняемых Рамзин Ларичев, Черновский, Калинников и Федотов, были приговорены к расстрелу: трое Куприянов, Очкин и Сытнин к десяти годам лишения свободы. Впоследствии, по ходатайству расстрел был заменен десятилетним заключением а сроки заключения снижены. Антигерой Больше других усердствовал во время следствия профессор Рамзин, оговаривавший себя и других. Объявленный у ГПУ лидером промпартии Рамзин, по сути, на процессе был главной фигурой. Он там играл сразу три роли – подсудимого, главного свидетеля обвинения и помощника прокурора. На его показаниях строилось все обвинение. Более того, эти показания были широко использованы в ряде последующих процессов. Обвинение по делу Промпартии было основано на показаниях данных на предварительном следствии Леонида Рамзина. Эти показания стали основой всего процесса. Сталин написал председателю УГПУ Минжинскому. Показания Рамзина очень интересны. По-моему, самое интересное в его показаниях – это вопрос об интервенции. Отсюда мои предложения. А. Сделать одним из важных узловых пунктов в новых, будущих показаниях Промпартии, и особенно Рамзина, вопрос об интервенции и сроке интервенции. Привлечь к делу Ларичева и других членов ЦК Промпартии и допросить их строжайше о том же, дав прочесть показания Рамзина. Если показания Рамзина получат подтверждение и конкретизацию в показаниях других обвиняемых, то это будет серьезным успехом ОГПУ. Так как полученный таким образом материал мы сделаем достоянием Коминтерна и рабочих всех стран. За активную помощь следствию Рамзина отправили в особую тюрьму Шарашку и дали возможность путем трудовой деятельности прийти к исправлению. Профессор занимался созданием нового парового котла. В 1933 году первый прямоточный котел был введен в эксплуатацию на ТЭЦ-9 Мосэнерго. В 1934 году Рамзин возглавил ОКБ прямоточного котлостроения, организованное в составе 9 управления ГПУ. В 1936 году Рамзина выпустили на свободу по амнистии. После этого с ним никто из бывших товарищей не желал разговаривать, и Рамзин переживал, плакал и клялся, что на себя наговаривал больше, чем на других. В 1943 году Рамзин вместе с академиком Щегляевым основал энергомашиностроительный факультет и кафедру котлостроения в Московском энергетическом институте. В 1943 году он получил сталинскую премию. А с 1944 года заведовал кафедрой котлостроения в Мэй. Дело промпартии породило отдельные отраслевые дела. О вредительстве в угольной промышленности, в нефтяной промышленности, в текстильной и металлообрабатывающей промышленности, в лесной и цементной промышленности, в электротехнической промышленности, в области топливоснабжения, в энергетической промышленности в энергетической военной промышленности, в энергетике транспорта, в наркомате путей сообщения, в химической секции Госплан Были разоблачены так называемые Ленинградская группа, профсоюз инженерно-технических работников и экономическая группа. Всего было арестовано более двух тысяч человек. Это вымышленное дело привело к досадной оплошности в деятельности писателя Максима Горького. Недавно вернувшись с Капри и не разбираясь в происходящем, он сочинил одиозную пьесу «Сомов и другие», в которой совершенно неправдоподобный инженер «Сомов» под влиянием своей буржуазной среды и меркантильной супруги превращается во вредителя саботирующего работу веренного ему завода. Писатель впоследствии сожалел о создании этой пьесы и просил не включать ее в собрание сочинений, но ее все равно включили. Сегодня эта пьеса, несмотря на трагизм ситуации, выглядит комично и нелепо, как некий мистифицированный фарс с нереалистичными героями. В литературе процесс промпартии получил свое отражение. Образ Петра бодовского в романе Александра Солженицына «Красное колесо» был навеян личностью Пальчинского, который также стал одним из героев романа «Архипелаг ГУЛАГ».